Глава 12. Деревенская жизнь. Переезд из огромного мегаполиса, то есть Лондона, в деревеньку в Северной Франции, показал, как много различий можно найти между этими местами. Помимо того, что я отчаянно скучала по своим друзьям и семье, я обнаружила такие проблемы, о которых и не подозревала, например, отсутствие хороших парикмахеров. Несколько лет назад. Дикая свинья весом в 63 килограмма каким-то образом пробралась в торговый центр в Нанси на северо-востоке Франции и съехала с катушек. Она ворвалась в парикмахерскую и разнесла ее на кусочки. Лишь потом ее отловили. «Какая-то часть меня испытывает жалость к свинье, ведь поход к парикмахеру во Франции – это раздражающее и иногда разрушительное событие». Каждый встреченный мной французский парикмахер явно верит в то, что его клиенты не способны понять, что хотят. Вы можете попросить подстричь кончики и получить короткую стрижку. Можете попросить сделать светлые пряди и стать рыжий. Со мной случились обе эти ситуации. В невероятно модном салоне в маленьком городке меня завлекли и обманули черно-белые фото в стиле «Шанель». Я записалась к парикмахеру и попросила его срезать не больше двух сантиметров, а также добавить несколько светлых прядей. Я подумала, что что-то не так, когда ножницы коснулись моей шеи, но у меня не было зеркала, чтобы проверить, я смотрела в пустую стену. Парикмахерша закончила свой шедевр, а затем показала его мне, придвинув ко мне зеркало на колесиках. Она даже захлопала в ладоши от радости, когда я вяло пробормотала, «Вау», увидев свои короткие рыжие волосы. Она сказала «Вау», с гордостью сообщила парикмахерша остальным дамам в комнате, покрутив мой стул вокруг оси, чтобы они все оценили ее талант. Только тогда я заметила, что у них всех были такие же стрижки, как и у меня. Она наклонилась и расцеловала меня в обе щеки, затем сказала мне, что знает, что мы станем лучшими друзьями. Я смотрела на нее несчастным взглядом и думала, долго ли мне ждать, пока волосы отрастут. Когда я добралась домой, Марк несколько минут на меня смотрел. И надо сказать, что тут можно поблагодарить парикмахершу. Он в первый раз заметил, что я сменила прическу. Целовала меня не только парикмахерша. Французы вообще обожают поцелуи, а обниматься не любят. Моя французская подруга Бенедикт, которая работает специалистом по рекламе в Париже, говорит, что ей кажется странным, что мы хотим прижиматься друг к другу телами, обхватывать друг друга руками, а потом так стоять. Даже сейчас, привыкнув ко всем этим губам и щекам, когда я утром захожу в электричку и вижу, как люди заходят в вагоны и начинают целоваться, я сразу думаю о разнице во французском и британском мировоззрении. Еще нагляднее я это замечаю, когда нахожусь во французском офисе. Впереди у нас встреча, а люди приходят на работу и целуются. Я уверена, что если бы я знала, что мне придется целовать кого-то из моих бывших коллег, я бы уволилась. Мои французские друзья считают это странным. Сами они не испытывают проблем, целуя тех, кто им не нравится. Пока я не смогла успешно перевести фразу «Лучше я сварю собственную голову, чем поцелую своего старого босса на французский». Со временем я приняла эту привычку. Но меня впечатляет выносливость, которая требуется для события, на которое приходит множество людей. Город Дурье находится недалеко от границы с округом Пикарди. Это место, где есть большая церковь и, в общем, больше ничего. Через город в сторону Ламанша. Плавно и медленно течет река Оти. Именно там я увидела целования, которые длились несколько часов. Мало что влечет людей в дурье, хотя это довольно симпатичный город, но там нет магазинов, и единственное, куда можно сходить, это таверна, местный ресторан бистро бар место встреч, где можно поесть, попить и иногда потанцевать. Им управляет месье Васё, бывший мясник из Монтрёй, известный своими сосисками. Иногда по пятницам он жарит на огне молочного поросенка, рядом с ним происходит какое-нибудь традиционное представление, а за столами сидят местные, которые приехали проводить уходящий год. Повар Васе, веселый и бородатый седой мужчина, примерно 70 лет, выходит из кухни в фартуке, здоровается и пожимает руки своим счастливым клиентам. Его дочь, которая управляет официантами, Всегда выговаривает ему за то, что он замедляет процесс. Он не обращает на это внимания, а клиенты обожают его. Холодной темной ночью в пятницу мы ехали по долине Оти в предвкушении знаменитой жареной кабанятины. На заднем дворе ресторана были сдвинуты вместе несколько столов. С потолка свисали грифельные доски, на которых было написано меню, традиционные мясные блюда вроде жареной свинины и свиных щек. Мириады увлекательных мелочей свисали со стены потолка. Старые металлические кофейники, молочники, сухие шишки хмеля, шляпы, старые знаки, бутылки и банки всех цветов, размеров и форм. Казалось, что ты находишься в доме странноватого любителя винтажных вещей. Нас тепло поприветствовали в ресторане, где в гигантском камине на вертеле вращался поросенок. У бара были припаркованы три трактора прямо под знаком, обещавшим аккордеон, молочного поросенка и вареную телячью голову. Мужчины наслаждались пятничным бокалом красного вина перед тем, как вернуться домой после долгого рабочего дня в полях. За этим исключением ресторан был пуст, так как мы по французским меркам пришли рано, в 19.30. Нас посадили близко к огню, и сразу стало жарко, но зато у нас был прекрасный вид на ресторан. Мы сидели, потягивали кир-рояль, французские коктейли из черносмородинового ликера и шампанского. Смешайте этот ликер с шампанским, и получится кир-рояль. Смешайте его с красным вином, и получится кир-коммунар в честь кроваво-красного флага коммунаров, парижских революционеров конца 1800-х годов. «Вам уже нравится французское умение извлекать пользу абсолютно из всего, да?» Примерно через час начали приходить люди, и ресторан стал заполняться. В задней части, где поставили большой стол, уже стояли два человека. К ним подошла еще одна пара. Они обменялись тремя поцелуями – слева, справа, слева. Пришла группа из четырех человек. Они тоже прошли мимо стола и обменялись поцелуями – по три на каждого. Смотреть на это было очень увлекательно. Не французы бы пожали руки и заказали бы пиво, пока ждут. Здесь это было совсем не так. Все ждали, пока придут все приглашенные, и не заказывали даже бокал воды. Вокруг стола стояло 24 стула, и я начала уже жалеть тех, кто придет последними. Они, наверное, сотрут себе губы. Я уже начала думать, что ресторан закроется до того, как все поедят. Но, наконец, все уселись, И к этому моменту все точно хотели есть, пить и отдыхать. Мы сами уже съели закуски, основное блюдо и ждали десерта. Традиция целоваться распространялась на все аспекты жизни во Франции, включая даже походы в супермаркет. Человек за кассой ничего такого не думал о том, чтобы расцеловать покупателя и поболтать с ним так, словно они встретились у кого-то дома. И не было людей, ждавших своей очереди. Думаю, ничего бы не изменилось, даже если бы в очереди стоял Жерар Депардье, опаздывающий на церемонию награждения. Или если бы в магазин заскочил французский президент, которого ждала британская королева. Все равно все ждали бы завершения важного социального ритуала. Поразительно, но это никогда не смущает французов. А вот экспата вы увидите за милю, благодаря его лицу – перекошенному из-за задержки, вызванной диалогом покупателя и человека, который вообще-то должен выполнять свою работу. Я поняла, что полюбила эти разговоры, особенно когда я следующая в очереди и могу подслушивать без напряжения, так можно узнать, что творится в деревне. А вот изучение языка было не таким легким делом, как мы надеялись. Марк не знал французского вообще, а я надеялась, что быстро его вспомню. Я учила французский в школе до 16 лет. Я часто проводила во Франции каникулы, бывала в Париже и работала в Женеве, где все говорили по-французски. Так что, когда я поняла, что в деревне у всех был довольно сильный акцент, и иногда они говорили на каком-то другом французском, я была в шоке. Это была земля Шти. Наверное, вы не слышали слово Шти, Но если вы были в северной Франции, даже если просто проезжали мимо, вполне вероятно, что вы видели это слово в магазинах, на наклейках и в ресторанах. Это сленговый термин, который описывает жителя северной Франции. Шти это сокращение от слова штими, придуманного во время Первой мировой войны французскими солдатами. Таким словом они называли жителей северной Франции, потому что в местном диалекте местоимение ты и я звучали как «ти» и «ми». Некоторые мои соседи считали мое удивление по поводу использования разных слов для разных вещей довольно интересным. Жан-Клод предложил мне спросить у Тьери, могу ли я посидеть на его биде, а затем безумно хохотал, объясняя, что наш «ти», «биде» — это лошадь. Он сказал, что мне может понравиться конный спорт. Когда мы впервые приехали во Францию, у нас была английская соседка по имени Миссис Смит, Я не знала и так и не узнала, как ее зовут. Она была из тех, кто не любит близко сходиться с людьми. Тем не менее, она безупречно говорила на французском и прекрасно знала местный диалект. Она дала мне словарь «шти» и научила меня нескольким словам, которые можно было использовать в обычных диалогах, например, «стул» и «бутылка красного вина». К сожалению, когда мы прожили там всего пару месяцев, Стало понятно, что жизнь в одиночестве для нее, несмотря на помощь друзей и соседей, как с походами в магазин, так и с рубкой дров, стала из-за почтенного возраста слишком сложной, и она уехала к дочери в долину Луары. Мы стали единственными британцами в деревне, и нам пришлось учить язык самостоятельно.